Глава вторая Вот ты отложил выбор на потом, называется. И какого хрена этого героя вообще сюда принесло? Тут и поживиться, очевидно, нечем. Да и на великую опасность для мира я пока не тяну. Ничего даже отдаленно злодейского сделать еще не успел. Однако жаловаться на несправедливость богини Фортуны или кто тут отвечает за удачу было некогда. Сперва нужно разобраться в ситуации так много времени герою надо, чтобы пройти наш лабиринт?» — спросил я у тени Коста. «Ну, учитывая, что его никто не охраняет от семи до пятнадцати минут». «Сколько? Это что за лабиринт такой? Его для лабораторных крыс проектировали?» «Отстроить хорошую линию защиты не так просто», — пожал плечами скелет. Это смотрелось забавно. «А крыс здесь нет. Предыдущий лорд покупал, но сдохли уже давно». «Ну да, крысы в подземелье — классика. А что за герой? Он один и насколько сильный? Это надо смотреть на карте в лабиринте». «Ну так чего ты остановился? Пошли». «А вооружаться не будете?» — робко поинтересовался он. «Этим я скривился. Здесь точно нет ничего получше». Он отрицательно замотал головой. «И, кстати, где кобальды?» — снова спросил я. «Ты сказал, что тут их двое». Давай отправим их охранить лабиринт. На кухне, наверное. Ладно, тогда сначала в кабинет. Это важнее. Он пошел вперед, я задержался еще ненадолго в оружейной. Похоже, придется вооружаться уже сейчас. Нужно выбрать что-то, что почти наверняка будет полезно, так или иначе. В принципе, можно взять меч, не такая уж и плохая идея. И в играх, и в реальной истории это довольно универсальное оружие. «Хм, а что если...» Я поднял с пола доску щит и снова взял в руки меч. Передо мной опять всплыло сообщение. «Хотите принять специализацию мечника с щитом? Да? Нет?» «Отлично, значит, я угадал. Наверняка можно и два меча таким же макаром взять. Или копье и щит. Хм, а за щитом-то, оказывается, пряталось ещё одно оружие. Я заметил небольшой, но с виду крепкий топорик. И даже почти не ржавый. Поразмыслив несколько секунд, я решил остановить свой выбор именно на нем. А вот щит убирать не стал. Хотите принять специализацию воин с топором и щитом? Да, нет. Времени на какие-то новые эксперименты уже не было. Так что я решил довериться интуиции и остановился на этом варианте. Думаю, он будет самым полезным и удобным на старте. «Да, хочу», — ответил я сообщению после чего оно сразу сменилось на другое. «Поздравляю, теперь вы воин с топором и щитом первого уровня». «Да уж, спасибо», — кмыкнул я. «Было бы с чем поздравлять». Но кое-что сразу изменилось. Я как-то автоматически перехватил оружие поудобнее, словно понимая, как правильно с ним обращаться. «Интересно. Жаль, потренироваться уже вряд ли успею». «Теникосту идти далеко не успел». Тут при всем желании потеряться было сложно. Как оказалось, ключевой зал здесь, приемный или тронный, как больше нравится. И несколько дверей вели из него в другие помещения или коридоры. Но так как их самих было мало, то заблудиться здесь практически нереально. Кабинет находился за той дверью, что располагалась прямо за троном. На удивление, он оказался довольно просторным. Взгляд сразу приковал к себе большой, светящийся холодным синим светом шар, размером с тележку в торговом центре. «Это то самое ядро подземелья?» — спросил я у Тиникоста. «Именно так», — подтвердил он. А я принялся осматриваться дальше. Еще одним заметным предметом местного интерьера оказалось что-то вроде массивной чаши, до краев наполненной водой хотя скорее даже не водой, а каким-то желе глубокого черного цвета. Сначала я принял чашу за каменный круглый стол на ножке. По габаритам и форме было похоже. Но потом заметил, что за столешницей что-то не то. А это что? Зеркало тьмы. А конкретнее? Именно отсюда вы можете получить всю доступную информацию о подземелье, а также выйти в темную сеть. «Понятно, что-то вроде компьютера, значит. Как им пользоваться?» «Прикоснитесь ладонью к поверхности. Оно реагирует только на вас, повелитель». «Так, куда бы только временно надеть оружие?» «На пол бросить». Словно прочитав мои мысли, перед глазами снова всплыло сообщение. «Хотите убрать оружие в инвентарь?» «Да, нет». «Да, убирай», — ответил я, и оно моментально испарилось из моих рук. «Удобно. Главное, чтобы доставать его оттуда, было так же просто». Далее, по совету тени Коста, я прикоснулся к поверхности чаши. На ощупь это зеркало тоже ощущалось как желе или даже слайм. По нему прошлась быстрая рябь, после чего оно загорелось как ЖК-дисплей. Но довольно привычно, хоть и магия. На мониторе появилось несколько иконок. Недолго думая, я нажал на ту, которая напоминала лабиринт. Передо мной сразу же появилась схематичная карта. И да, даже в таком виде его размеры удручали. Всего четыре комнаты и штук десять коридоров. К счастью, среди них попадались тупики. Вот только никакой информации о герое я пока не видел. Ага, я вгляделся внимательнее в маленькие иконки под лабиринтом. И наведя на одну из них палец, увидел всплывающую подсказку. «Включить отображение героев». Были еще три похожие, которые тоже предлагали включить отображение, только уже защитников, приманок и ловушек. Я нажал все, и практически ничего не изменилось. Только недалеко от входа я увидел иконку героя, чем-то напоминающую шахматную фигуру, пешку, только стилизованную под воина с мечом. Больше никакой информации не было, так что я по наитию коснулся фигурки пальцем. Так и есть, появилось информационное окно герой Алтрус. класс войн уровень три здоровье сто процентов дополнительная информация неизвестна особой заметки недоступна что ж выглядит не очень страшно хотя он все равно выше уровнем чем я но разница несущественна во всяком случае я на это надеюсь кстати тенико а ты сам какого уровня первого серьезно «Из твоих слов я сделал вывод, что ты далеко не первый год служишь в этом подземелье. Почему не прокачался?» «Так я управляющий, зачем мне сражаться?» Пожал он плечами, затем гордо добавил. «А уровень профессии управляющего у меня пятый». Все еще не впечатляло. Ладно, обсудим это позже. А пока пошли найдем кобальдов. Я закрыл лабиринт и на рабочем столе вместо этого нажал на иконку «Дома». И опять же угадал. Передо мной теперь открылся план жилых комнат. И две иконки пешек-кобальдов отметились на кухне, как и предполагал Тенекост. Фигурка скелета, кстати, тоже была, и отображалась, как и положено в кабинете. Рядом с ней отображалась и фигурка собаки. А вот моей фигурки не нашлось. Но оно и не нужно в принципе. Запомнив, как пройти на кухню, я уже и сам направился туда, не дожидаясь управляющего и очень скоро оказался у нужной двери. Но, войдя внутрь, чуть не потерял сознание от бьющего в нос запаха какой-то ядреной самогонки. Удивительно, что снаружи я не чувствовал и намека на него. И я с уважением перевел взгляд на дверь. Вот это запаха непроницаемость. Однако больше меня интересовало, что внутри. Кухня выглядела, как обычная пещера, посередине которой стояли два больших котла в одном из которых, видимо, и варилась эта адская пойла. Да и другое выглядело не лучше, но там уже хранилась какая-то примерская каша цвета детской неожиданности. По углам же валялись части разломанных столов и стульев, среди которых сладко храпели кобальды. — Подъем, алкаши! — крикнул я, но никакой реакции не последовало. Так что я обратился уже к теникосту. — Давай, растолкай их! Скелет, нехотя подчинился и нагнувшись, потряс сначала одного из спящих кобальдов, а потом второго. Они, пошатываясь и придерживаясь за стену, встали. Я подошел к ним ближе и присмотрелся. Более всего они напоминали что-то среднее между домовыми эльфами из «Гарри Поттера» и гремлинами из одноименного фильма. Такие же большие уши, напоминающие крылья летучей мыши и большие глаза на выкате. Одежды на них не было, зато росла длинная густая шерсть грязно-серого цвета. А еще эти товарищи продолжали шататься и глядели на меня таким ошалелым взглядом, что трудно не понять их состояние. Не в усмерть пьяны. «Хорошие воины, ничего не скажешь». Несмотря на это, я все равно хотел приказать им идти в лабиринт, выбор то нет. Но, простояв буквально несколько секунд, они снова сползали по стеночке на пол и отрубились. «То есть ты не дерешься и за порядком не следишь? На кой черт тогда вообще тут нужен?» «Вы-то мне?» — удивленно спросил Тинникост. «Тебе, конечно, управляющий хренов. А ну иди в оружейную и бери пику, будешь защищать подземелье». «Но я же не воин», — не на шутку испугался он. Значит, надо было лучше следить за единственными защитниками этого места. И если бы они у тебя не валялись в дупель бухи, то, может, и не пришлось бы драться самому. Всё, бегом. Потом найдёшь меня в кабинете». «А э, ваш пёс?» — сделал последнюю робкую попытку избежать воинской повинности Тинекост, указывая на Рема, который всё это время хвостиком ходил за мной. «Он с нами пойдёт только в самом крайнем случае, если никакого другого плана я не придумаю». «Пока я не пойму, на что он способен, лишний раз рисковать собакой я не собираюсь». Убедившись, что скелет грустно потрусил в нужном направлении, я поспешил обратно к компу. Для удобства буду называть его так. От названия «Зеркало тьмы» у меня стремительно развивался вирус переизбытка пафоса в организме. Снова включив лабиринт, я с облегчением обнаружил, что герой завернул в один из тупиков. «Значит, немного времени у меня еще есть» я решил посмотреть, что скрывают другие иконки. На одной из них был значок паутины, а на другой — монетки. Решив, что последнее это должно быть магазин, я нажал на него и не прогадал. Открылось что-то вроде сайта с большим каталогом товаров, где, судя по всему, продавалось все — от оружия до наемников. А в правом верхнем углу я заметила свой баланс. На удивление, не нулевой — целых двадцать монеток. Интересно, много это или мало? Да уж. Заглянув на первую же вкладку с наемниками, я понял, что за двадцать монет мне не светит даже еще один жалкий кобальт первого уровня. Цены стартовали от шестидесяти монет и увеличивались до бесконечности. Я невольно залип на фотографию сисястой демоницы в призывной позе с заголовком «Суккуб тридцать седьмого уровня» и описанием вида. Заманил ваш лабиринт даже самых целомудренных и стойких героев». Однако, переведя взгляд на ее цену, я только грустно вздохнул. Она требовала жалования не менее десяти тысяч золотых в месяц, отдельную комнату с целым списком требований и обязательно отстроенный алтарь душ в подземелье. Подозреваю, что мне до подобных прислужников еще долго разобиваться». Но вообще расценки очень сильно различались в зависимости от типа и уровня наемников. Некоторые просто продавали себя практически в рабство за еду, другие же как-то суккуба готовы были служить только за хорошую ежемесячную плату и в идеальных для себя условиях. Однако времени долго перебирать анкеты у меня не было, и я стал переключаться на другие вкладки в поисках чего-то, что мог бы купить прямо сейчас а заодно проверить, мгновенно ли тут доставка или придется ждать. В первую очередь я, конечно, заглянул в разделы оружия и брони, но там меня тоже ожидало разочарование. Позволить себе я мог только хлам не лучше, а то и хуже того, что и так пылился у меня вооружейный. Можно было купить небольшой пузырек с зельем здоровья, но он как раз и стоил ровно двадцать монет, да и, судя по описанию, мог мгновенно исцелить только легкие царапины. Особенно ни на что не надеясь, я открыл раздел со зверями. Как я понял, тут есть два вида защитников – разумные и нет. Разумные предлагали свои услуги в разделе с наемниками, а зверей и монстров продавал кто-то другой. На первой странице меня сразу же встретило объявление о продаже Кракена. Оно висело в золотой рамке на самом видном месте. Похоже, что и тут есть возможности выкупать козырные рекламные баннеры. Увидев цену, за которую предлагали Кракена, я присвистнул. Да уж куда там той суккубе. За морского монстра хотели не менее миллиона золотых. Жаль, что я пока даже примерно не представлял, сколько времени придется на такое копить. Ладно, потом разберусь. Я выставил фильтр по увеличению цены. И, к своему удивлению, обнаружил, что все-таки есть кое-что, что мне по карману — крысы или тучьи мыши. Уж не знаю, почему они стоят даже дешевле гнилой деревянной дубины, но факт остается фактом. Цена одной крысы была даже меньше одного золотого, если точнее, пятьдесят серебряных монет, а летучей мыши золотой. Но вот только нужны ли они мне? Я открыл карточку с характеристиками. У обоих атака равнялась единице, что бы это ни значило. Защита нулю. Но у летучих мышей была особенность. «Летающий». Но хоть какой-то же толк от них должен быть. А ничего лучше я все равно себе позволить сейчас не могу. Так что я быстро оплатил покупку двадцати крыс и десяти летучих мышей. Перед глазами всплыло сообщение. «Новые защитники перемещены на склад. Вы можете расставить их в лабиринте в режиме планирования». «Ага, значит, все-таки мгновенно. Хорошая служба доставки, мне нравится». «Интересно, а разумных наемников тоже на склад доставляют?» «Кстати, там я еще не был. Но, судя по тексту в сообщении, мне не обязательно переносить мышей вручную. Надо проверить». Я вышел из магазина и снова открыл карту лабиринта. Пока я там копался, герой же прилично продвинулся в сторону ядра. Теперь от жилых комнат его отделяли только два помещения и один возможный тупик в переходе между ними. Надо спешить». В одном из углов карты я заметил новый значок с изображением коробки, которого раньше не было. Возможно, это, потому что склад был пуст. Я нажал на него и действительно получил доступ к редактированию лабиринта. Ну, точнее, мог перетащить на него своих зверушек, что я и сделал. Все 30 штук отправились защищать последнюю комнату перед входом в приемный зал. Также я обнаружил, что могу задавать им желаемое поведение. Недолго думая, я выделил всех и приказал им атаковать сразу, как только увидят врага. План был прост. Крысы и мыши выступят отвлекающей силой, пока мы с теникостом не подберемся ближе, чтобы уничтожить растерявшегося героя. Закончив с этим, я пошел в оружейную, потому что теникост что-то никак не возвращался. И я застал его там же, вцепившегося в копье и дрожащего всеми своими косточками. Они даже тихонько бренчали, как какой-то странный музыкальный инструмент. «Иди за мной», — приказал ей ему. «Умоляю, Владык, жаль, пролепетал он. «Я никогда в жизни не сражался». Но я был непреклонен. Все бывает в первый раз. Думаешь, для меня это привычное дело. К тому же я еще не забыл, как ты подставил меня перед заключением контракта. «Пора возвращать должок». — Простите, владыка, паник он еще сильнее. — Но дохнуть я не собираюсь, и твоя смерть в мой план тоже не входит. Так что пошли быстрее, иначе он не сработает. Убедившись, что скелет следует за мной, я поспешил в приемный зал. — У вас есть план? — чуть приободрившись, спросил Теникост. — Ну, конечно, я старался отвечать как можно увереннее, чтобы подбодрить этого труса вы но его участие в предстоящей битве мне сейчас необходимо. Мы вместе убьем героя, пока он этого не ожидает, отвлеченные моей ловушкой. Объяснять, что это за ловушка, я пока не стал. Скелет тоже молчал, так что я продолжу. Кстати, я ведь ненароком сказал тебе взять именно на копье. Так ты сможешь не подходить к врагу вплотную, а значит, меньше шанс покалечиться. «Спасибо, владыка», — ответил он. Внезапно это прозвучало довольно искренне. А мы тем временем уже дошли до двери в лабиринт. Рэм же я приказал ждать у входа. Мне не хотелось, чтобы его зарубили в первой же схватке. Позову его только, если дела пойдут совсем плохо. А то в случае чего мне вылечить его нечем. После чего я вошел внутрь, чтобы уже там, в окружении своих новых питомцев, дожидаться героя. Они, кстати, как я и думал, совершенно никак не отреагировали на наше появление. Зато, когда открылась другая дверь, и в нее вошел коренастый бородатый мужчина с коротким мечом, тут же оживились. Я успел заметить только то, что, похоже, на нем не было никакой брони, хотя сама одежда, а именно штаны и куртка, казались довольно плотными. Я вздрогнул от неожиданности, когда толпа моих маленьких защитников ринулась прямо на него, облепив со всех сторон. Крысы пытались прокусить ткань брюка, летучие мыши сразу же летели прямо в лицо. «Умрите, нечестивые монстры!» Воинственно завопил он, из чего я сделал вывод, что переговоры вряд ли имеют смысл. Воин начал размахивать мечом, пытаясь отогнать мелкоту, и мы с тоже бросились в атаку. Как ей рассчитывал за всей этой кучей мелюзги, его не сразу нас заметил. И Теникост легко ударил его копьем в бок. Куртку, к сожалению, не пробил, но заставил его содрогнуться. Я же легко обошел героя сзади и, как мог, начал рубить, по нему стараясь метить в слабо защищенные места. Топор в данном случае сработал лучше копья, на клочке искромсав его куртку и теперь оставлял глубокие раны на теле. Враг не оставил это без внимания. Он повернулся ко мне и пытался отбиться, но крысы, мыши и скелет продолжали его отвлекать, а для защиты от возможного удара мечом у меня был щит. Воин продолжал вопить проклятие в наш адрес, но вскоре все было кончено. Мой простой план сработал даже лучше, чем я ожидал, ведь ни я, ни Тинекоста не получили ни одной раны, хотя в случае со скелетом, наверное, вернее будет сказать, ни одного повреждения» вот герой уже упал на землю, где его продолжали грызть выжившие зверьки. Им, конечно, повезло меньше. Я насчитал лишь четырех живых крысы, двух летучих мышей. Что ж, видимо, придется его добить. Хотя это было странное чувство. Пусть я уже и знал, что герои возрождаются. Ради приличия я сделал еще одну попытку с ним заговорить, но в ответ снова получил лишь ругательство и проклятия. На этой ноте я и нанес ему последнюю смертельную рану. Герой Алтрус уничтожен. Вы получили десять единиц героической энергии. Специализация воин с топором и щитом становится второго уровня. Всего лишь один уровень, а ведь герой был третьего. Не Однако больше меня удивило другое. Труп врага буквально на моих глазах медленно растаял. На его месте остался какой-то мешочек. Похоже, что лут. Отлично. Сейчас посмотрим, что там.